Глава десятая. Точно час будут идти. Смотри на меня. Час, не меньше. Да, а что, мужик? Что ты хочешь от меня? Какая к чёрту разница час или 20 минут? Сам посмотри, еле плетутся. Идём строем, пруд. Вообще не удивлюсь, если они остановятся в долете и лагеря осадный строй начнут. Они хоть и монстры, но бывает, что когда им командует кто-то крутой и разумный, что бывает? Уточнил я. Жом полный тогда будет. Это худший из раскладов. У них вон ещё и половина армии уровня выше. Она из следующих регионов припёрлась. Короче, жопа нам. Надо постараться убить как можно больше, чтобы окупилось возрождение и выбор города. А раз такая хрень, надо одну из столиц региона выбирать. Ещё до начала битвы начал размышлять Бажок о своём перерождении. Да уж с таким настроением. Или в город начало. Сам подумай, атакуют повсюду. Я даже понятия не имею, что будет завтра и какие города выживут. Влез в лес разговор второй стражник. Впрочем, пока они мололи языками, я уже спешил вниз, стараясь нагнать шуструю Алину и главу города. Алина, стой! Я буду прорываться. Сколько времени обычно занимал прорыв у других богов? Ага, ты с ума сошёл. Прикроешь меня. Это нужно сделать. Это важно. У нас есть около часа. Я успею. Ну, первый прорыв, если у тебя хорошие показатели и тело ты развил хотя бы до тройки, займёт около часа. Это уже дальше вариативность и риск. А первую границу все без особых проблем преодолевают. Спасибо, думаю, справлюсь в разы быстрее. Ну, если ты так настаиваешь. Эй, уважаемое тото. До начала осады нам нужно спокойное место для подготовки. Расказнуло между толпой Элина, нагоняя спешащего в городской арсеналу главу города. А уже через минуту вернулась с ключами. Только ничего в кабинете руками не трогать. Яна кон свой слово и честь поставила. Давай-да иго за мной. Балач поплыла между многочисленными башками, как ручей. Мне же оставалось пробиваться следом, время от времени извиняясь за топтанную кому-то ногу и удивляться. Когда добралась до магистрата, а Элина переговорила с охраной, что-то им там показала, и спустя минуту нас пропустили. В кабинет я чуть ли не влетел. Охраняй. Желаете использовать 80 единиц божественности для прорыва на следующий ранг. Тут же подтвердил. Я развалился в кресле, прислушавшись к ощущениям. Ха-ха. Щекочет что-то там. Немного неприятно. Поздравляю. Вы достигли 10 уровня и стали младшим божеством. Так, сколько времени прошло? Что? Ты до сих пор не начал? Не трать время. 5 минут коту под хвост. Спасибо. Я снова отключился и начал жрать, как не в себя божественность, переходя на девятнадцатый уровень. Голова что-то слегка разболелась. А. Если я всё правильно рассчитал, то сейчас можно увеличить статистику всех характеристик до 19. -ти. И скорость усвоения информации за счёт высокого духа изрядно повысилась. А это значит, что после такого стремительного повышения я из заклинания наряду с книгами кхана могу изучить куда как быстрее. Из интересного, повышение ранга увеличило не одну, а сразу все мои характеристики. Таким образом, я сэкономил целых две сферы монстра. Сразу же влез в мешок и выудил оттуда 18 ядер. Тело моё уже было до предела прокачано за счёт повышения уровня. Ты что, рыхнулся? Подскочила ко мне Аэлина, и я был вынужден активировать все эти сферы разом, после чего чуть не откинул Сарквала от на слаивающихся один на другое сообщений и уведомлений от контроля эволюции. Времени не очень много. Потом начнут автоматом отказы приниматься. Итак, подтвердить, подтвердить, подтвердить, подтвердить. О-о-о! А-а-а! Как же грудь горит! <как> Полыхает просто! Не сдержался я, хватаясь за сердце, которое колотилось, как будто я был маленьким слабеньким мальчиком, что пробежал марафон, страдая кучей болезней. «Ты больной? Больной? Сумасшедший!» Эй, не откидывайся, очнись. Что это? Ст... Сознание начало ускользать. Но это не из-за перенапряжения. Просто характеристики засти начали, а в эти моменты тело слегка вырубает. Привыжок к самому высокому дереву и буду сушить 3 дня и 3 ночи. Мм, что? Ты о чём? Звучит аппетитно. Какой-то рецепт вспоминаешь? Очнулся я. Да, рецепт воспитания из дебила. Здравомыслище у Бога. Взорвалась палач и глубоко вздохнула. Ты как, живой вообще? Не вижу последствий. Всё норм. Я вообще огурчиком. Только в глазах почему-то двоится и комната ходуном ходит, но уже медленнее. Так, где там книга Хана? Успокойся, суицидник. Ты и так получил уже своё. Отдохни. А Элина, снаружи ходят, бродят десятки, если не сотни тысяч божественности. Я хочу заработать хотя бы часть из них. Так что отставить заботу. Это же первое в моей жизни нашествие. Работа для настоящего мужика. Я себя не прощу, если не проявлю себя по полной. Дурак ты. Дурак, возможно. А быть может, я последняя надежда этого города. Сам не знаю. Так что, давай, каждый из нас будет делать то, что может. Книги. Держи. Но учти, если сдохнешь, сейчас или во время боя, я снимаю с себя всю ответственность. И после возрождения твоей нянькой больше быть не собираюсь. Усёк? Не вопрос. Вернусь в город сначала, отращу там жирное пузо и парочку подбородков. Широко улыбнулся я. А ещё всем расскажу, что ты отвратительно готовишь карзанов. Мясо жёсткое, как резина. Нет, ты точно не доживёшь до осады. Я сама тебя прикончу. Во О, другое дело. А то нюни тут из-за меня распускаешь. Давай уже книжки. И сопли мне подтирать не надо. Я сам несу за себя ответственность. Передо мной упали два толмуда, и всё, что я успел это ещё раз прочесть их названия, а затем открыл, запустил божественность, и куча информации хлынула в мозг. И два его не изжарил. Благо тот всё обработал, хоть и два не откинулся. Сколько времени? 15 минут изучал заклинание. Ты точно его полностью освоил? Какой ранг дали? Сейчас открыл я лог и посмотрел сообщение. «Вы изучили и освоили божественную способность. Ветряной резак. Ди ранга». Эм, «Дэшечка! Офигеть! Это одно из основных и самых распространенных в клане пасты и заклинаний. Даже глава клана его изучал. Около часа!» «Ну так я же говорил, что парень непростой. До конца нашего часа осталось чуть больше двенадцати минут. Это что за заклинание? Какую ранг у него?» Сокрушительный топор — это иранг, способен превратить любую часть тела в оружие, подобно топору, и нанести рубящий удар, дающий довольно серьезные повреждения и урон. Но и с рубящим и дробящим оружием тоже неплохо сочетается, усиливая атаку. Так можно атакой дирангового меча пробить даже сиранговую броню. В теории. Раторила она, едва ли не проглатывая слова. Словно итальянка какая-то. Кроме этого, можно интересные комбинации делать с твоим пятихостым стражем. Так же и с метаворфизмом, и с ударом рукой. Вообще его чаще используют для удара по земле ногой, чтобы вызвать небольшое оглушение и поднять в воздух песок и пыль. Неплохая в ближнем бою, хоть и низкоранговая способность. Валдёш, ухмыльнулся я и раскрыв книгу, опять откинулся в кресле. Новые знания они же как наркотик. Чем больше изучаешь, тем больше хочется. Я сосредоточился на образах, о которых говорила Аэлина, и видел сотни различных приёмов и способов применения способности. А также разобрал структуру заклинания, направление потока божественности и способы её активации. С возросшим разумом информацию усваивалось быстрее, чем чипсы исчезают в руках школьника на перемене, а высокий показатель духа спасал от переутомления и отдачи. Сколько времени? Пора, начался штурм, буквально минута назад донесла информацию Аэлина, раскрывая окно и прыгая сразу оттуда на улицу. Я же так пока не могу. Тело затекло. Знания метаются внутри черепной коробки, как эхо. Посмотрел на две новые иконки способностей и остатки божественности. Что же, настало время компенсировать все мои затраты. Идите сюда, уроды. Сейчас я выпишу вам пропуск в мир иной. В одном из баров города Начало сидел и выпивал, растрачивая заработанные за годы гнулки Элиос. сам себе он отвёл неделю на то, чтобы отдохнуть, выговориться и после этого искать нового работодателя. Дверь открылась, и замотанный в плащ посетитель вошёл внутрь. Заказав два напитка у бармена и отстегнув с кошеля на поясе ноды, он подошёл к не самому трезвому гнолу и поставил перед ним ещё один бокал. Что бы то ни было, один нахер. Это всё, что ты можешь мне сказать, Килёс? А ведь я когда-то считал тебя самой большой опасностью среди шавок Бриктона. Гнул недовольно оскалился и поднял вверх морду, уставившись на ненавистного Джашара. Сколько нервов он и его ящеры попортили ему в своё время. Назови мне хотя бы одну причину, по которой я тебе сейчас стол не воткну. Оскалился воин и сжал вилку в руке. Ну-ну, ты не такой тупой, каким хочешь казаться. Заканчивай бухать. Пойдём познакомлю тебя кое с кем. У него есть очень интересная информация о твоём бывшем нанимателе. Но ну, или нажирайся тут, как побитая жизнь жалкая собака. Джашар залпом опрокинув в себя содержимое напитка, смесь вина и горькой настойки, закусил куском корня распространённого в этих краях жгучего растения кшинзы и поднялся. Вот паскудство, ещё бы два дня. Ладно, посмотрим, что этот ужлёбок собрался мне рассказать. Гноу встал, на ходу допил свой бокал и оставил его на барной стойке, а после чего вышел из заведения. Джашар ждал его на углу. Они не торопясь побрели по закоулкам вечного города. Постепенно боги дошли до тупика с неработающим фонтаном, откуда выходили четыре двери. Особый стук в ярко-красную дверь, и тяжёлый засов открылся, а дверь, приветливо скрипнув, пропустила парочку внутрь небольшого и довольно ветхого дома на три этажа. Поднявшись на третий этаж и увидев стражу, охранявшую вход в комнату с облезлой позолоченной дверной ручкой, они остановились. Странный бог с кучей наростов на лице открыл им, крикнул куда-то вглубь имена посетителей и, получив согласие, позволил парочке войти. Элиус и Джашар. Здравствуйте. Добро пожаловать в наше логово. От лица клана Даменён Релект я приветствую вас, несмотря на то, что мы из разных рас, «Клан с радостью поддерживает отношения со всеми достойными личностями этого города», — не моргнув глазом, соврал Ильф Ракс. Он сидел за столом роскошного кабинета, который и близко не походил на то, что представляло из себя здание снаружи. К слову, коридор с лестницей и обшарпанными стенами также резко контрастировали с богатством и утонченностью деталей, гармонично собранных здесь. «Уважаемый Ильф, благодарю за приглашение». Первым голос подал Джашар, что был в разы умнее и хитрее гнола и понимал, как правильно выслужиться, чтобы тебя запомнили. Бедный Джашар, ставшей жертвой интриг и наглости новичка при попустительстве правителей города начала. Ты уже рассказал нашему новому другу секрет. Нет, уважаемый, вы открыли мне эту тайну, и я не смею делиться ей с кем бы то ни было без вашего согласия. Глава корпуса новичков, доменённый реликт, усмехнулся. Эти придурки станут теми самыми грязными исполнителями, что в полной мере получат штраф от системы и города. А наградой им станут сладкое месть и обещания. Пустые обещания. Все-таки доминион-реликты не приемлет иных рас. Право доминировать имеют только люди. Однако знать об этом паре безмозглых башков совсем не обязательно. «Как пожелаешь, Кейлиос. Итак, что ты знаешь о своем бывшем работодателе?» Козёл он, хитрый, наглый, слабый. Булавой б ему промеж глаз и в могилу. Что же, всё как я и думал. Он обманул даже такого опытного воина, как ты. Я слышал, что недавно ты умер. Не расскажешь, как это случилось? Гнол задумался. Контракт у него аннулирован, штрафов не будет, а сам по себе разговор предполагается очень интересный. И он рассказал. Ильво просто ошарашила твердолобость Гнола. Будь у него самого такие данные, он бы и минуты не потратил для распутывания тайны проклятого новичка и Бриктона. А этот дурак даже спустя столько времени не догадался. Не знаю, как, но могу с уверенностью сказать, что Бриктон мёртв. Тот новичок жив. Он обладает способностью перенимать чужие образы и призывать костяную броню и оружие. Он чрезвычайно скрытен и практически неуловим. Мы не знаем, как он выглядит сейчас. Но образа Брихтона нет в городе уже несколько дней. Однако долго он скрываться не может. И если он не явится в течение ближайшей недели, я предприму меры, которые уничтожат его репутацию. Он будет вынужден принять брошенный нами вызов или лишиться как обители святых-невожительниц, так и своей добычи в последней войне. Это замечательно. Тут же взял слово Джошар, пока Гнол своей тупостью не опозорил их дуэт еще больше. Но при чем тут мы? Так как вы сейчас, мягко говоря, на мели, лишились бизнеса, дорогой экипировки и источника заработка, я хочу пригласить вас в альянс против Лида. Вас он не боится. И если вдруг объявится, а вы бросите ему вызов на арене, наверняка согласится. Мы поможем составить вызов так, что даже он будет заинтересован. Ведь каким бы скрытным он ни был, он всё ещё жадный и амбициозный. Предложите ему комплект артефактов или что-то подобной ценности. к не его божественной способности сиранга и набор эликсиров прорыва. Что за эликсиры? удивился Гнол, впервые слышавший о подобном. Ого, на такую приманку даже лидеры сёртов земель клюнут, удивился Джашар. Верно, нам очень важно вычислить его и заставить выйти на арену против кого-то из вас, либо нас. Но аналитики уверены, что он не пойдёт против неизвестного противника. «А вас он за врагов не считает, и без проблем согласится на дуэль». Джошар и клювом не повел, но в душе ухмыльнулся. «А, аналитики хреновы. Он уже один раз им доверился. Да и откуда у меня, а уж тем более угноло, такие богатства?» «Тебя что-то смущает, мой пестрый друг?» «Разве что один нюанс». Указал на несостыковку с сокровищами человекоподобный попугай. «Поэтому вы и нужны нам оба». Согласись, из-за своего телосложения и прокачки на арене ты ничего не сможешь противопоставить новичку. Слишком уж его броня и раскачка хороши. Но огнел другое дело. Снавдим его артефактами, и он сможет сражаться и даже доминировать над ним. Да, в тот раз он сбегал и отступал, трус. Потом как-то умудрился оказаться за спиной и атаковать. На арене ему негде будет спрятаться. Полностью уверенный в собственных силах, Келиус скрестил на груди мощные лапищи. «В таком случае, господа, я предлагаю отметить создание нашего скромного альянса». Человек радостно улыбнулся и достал из-под стола бутылку. Джошар вспомнил о письме, которое получил от своего врага. Вспомнил он, как не сдержался и прочел его. Улыбка озарила его лицо, и он подошел к столу, принимая бокал. «За альянс!»